Глава третья. От монотонности дороги и мельтешащего перед фарами снега возникало ощущение, что время остановилось. Отгоняя мысли о том, что он ездит по кругу, Руслан пытался осознать, что произошло за последние несколько часов и чего стоит ждать дальше. Судя по тем ограниченным данным, которые они смогли получить со станции, за считанные минуты были уничтожены Москва, Питер, другие города и на первый взгляд случайно выбранные локации. Вероятно, там располагались военные базы или ракетные шахты. Досталось и Крыму. Сильно пострадали Западная Европа и Британия. Китай же буквально был стерт с лица земли. Сильные задымления виднелись по всему континенту. Лесные пожары. Практически вся территория США оказалась затянута гигантским черным облаком, которое медленно дрейфовало в сторону Атлантического океана. Казинский предположил, что в своем предсмертном выпаде китайцы намеренно ударили по Еловствуону. Извержение крупнейшей на Земле кальдеры оказалось не таким мощным, как предполагали некоторые ученые, и для полного раскола материка его не хватило. Но прошло слишком мало времени, чтобы делать выводы. Взрыв супервулкана, ядерная бомбежка, пожары — все это могло привести к критическому загрязнению атмосферы и наступлению ядерной зимы, которую и так любили авторы постапокалиптических романов и сериалов. Может быть, этот снег был ее началом? В её разе меньше всех пострадала Центральная Европа. Наверное, в ближайшие годы ей предстоит стать оплотом цивилизации на континенте, если только радиационный фон не сделает её непригодной для жизни, и если выцелевшие государства не начнут войну за оставшиеся территории и ресурсы, а они начнут. В этом Руслан практически не сомневался. И если забыть о немизиди, из-за которой всё и началось, как много если. Что же делать дальше? Для начала нужно будет забрать семью и перевести на комплекс Агарта. О том, что с ними могло что-то случиться, Руслан отказывался думать. Он пообещал Олегу, что заберёт его отца из Киева и привезёт с собой. Запасов на Агарте, которые пополнялись благодаря теплицам, должно было хватить на пару лет. Если обстановка во внешнем мире стабилизируется, можно будет думать о будущем. Возможно, они смогут добраться до уцелевших стран, например, в Польшу или даже в Южную Америку или Австралию. А может быть, они организуют спасательные операции? Хотя волны беженцев скоро переполнят европейские страны, и они закроют границы. Может случиться новая бойня, в которой погибнет ещё больше людей. Перспектива так себе. Чтобы не рисковать, стоит оставаться на Агарте как можно дольше. Благодаря космической станции Агарта будет стабильно обеспечена электроэнергией. Очень может быть, что тихая жизнь на комплексе это лучшее из возможных альтернатив на сегодняшний день. Агарта. Руслан вспомнил свой первый визит на комплекс. Тогда он его совсем не впечатлил. На выходе из Внуково их ожидал служебный автомобиль, такой же чёрный и тонированный, но на этот раз джип. Объехав Москву по МКАДу, водитель взял курс на север. Где-то через час доехали до Дубны, пересекли Волгу и ушли дальше на север. Ещё минут через 20 машина свернула с трассы на просёлочную дорогу и ушла в лес. Весна ещё только начиналась в этой части России. Деревья стояли голые, кое-где лежал снег. Несмотря на раскисшую дорогу, джип справлялся со своей задачей без проблем. Петляя между деревьев, дорога вывела к большой расчищенной просеке. Просеку огораживал высокий, метр 3, бетонный забор с массивными металлическими воротами в центре. По обе стороны от ворот и на углах забора виднелись камеры наблюдения. Вы что, свои технологии в тюрьме тестируете? спросил Руслан. Он несколько иначе представлял себе экспериментальный комплекс для разработки передовых технологий. "Я же тебе говорил, что это секретный объект", огрызнулся Олег. "Не спеши с выводами. Всё не так мрачно, как может показаться на первый взгляд". Ворота начали открываться. Руслан увидел обширную территорию. Слева разместились три мрачных одноэтажных здания. Вдоль них пролегала асфальтированная пешеходная дорожка. Справа от ворот располагался навес под которым приютились несколько автомобилей. От навеса вдоль забора тянулась бетонная дорога. Она уходила под монолитное перекрытие и упиралась в массивную железную дверь. Людей видно не было. В холодном свете пасмурного дня огороженная территория выглядела особенно убого и вызывала уныние. Руслан невольно скривился. Водитель припарковал джип под навесом и помог выгрузить багаж, закинув сумку на плечо. Рыжий жестом позвал Руслана за собой и энергично направился вниз по бетонке. Руслан поспешил за ним, оглядываясь по сторонам, не упустил ли он в этом сером пейзаже чего-то важного, и про себя морщись от разочарования. Это что, бункер какой-то? спросил Руслан с лёгким пренебрежением в голосе. И бункер тоже, точнее раньше был правительственный бункер тут недалеко в Дубне, мы её проезжали. Находится объединённый институт ядерных исследований. Там и случился прорыв, в который лег в основу новой технологии. После этого наши подсуетились и засекретили не только сами успехи, но и дальнейшую работу над ними. Расположение бункера оказалось очень кстати, поэтому его решили переоборудовать и расширить до целого экспериментального комплекса. Комплекс полностью автономный и пригодный для постоянного проживания. Сюда и перевели основную группу ученых, работавших над технологией, и весь обслуживающий персонал в придачу. Он ведь к общим сетям вообще не подключён. Комплекс назвали Агарта в честь какого-то мифического подземного города из индийских легенд, кажется. Я в этом не силён, ты знаешь. Олег подошёл к двери и замер перед ней. Руслан ёжись от холода остановился на шаг позади. Пока увиденная серость никак не сочеталась с заявленными амбициями проекта, из-за чего его начало щипать лёгкое чувство досады. Может, нужно было оставаться в Огра Холдинге? Через пару секунд внутри щёлкнул механизм Дверь частично отъехала в сторону, открывая проход примерно метровой ширины. За ней дорога, резче уходила вниз, заворачивая вправо. С левой стороны находился лифт, рядом с ним дверь аварийной лестницы. Олег нажал кнопку вызова, и дверцы с тихим шуршанием распахнулись. Зеркальные стены обширная кабина рассеивали мягкий свет, исходящий из щелей по периметру потолка. Панель содержала 7 кнопок. Олег нажал на четвёрку, которая тут же загорелась жёлтым. Лифт едва щути ма тронулся. На первом уровне парковки и разные хозяйственные помещения. Там же есть грузовой лифт. На втором теплицы, выращивают овощи, сою. В общем минимально необходимый набор для автономной жизни. На третьем общественная зона, столовая, спортивный комплекс, детский сад и так называемый бизнес центр. Нам сегодня туда. Раздался приятный звуковой сигнал и четверка на панели погасла. Двери лифта открылись в аккуратный тамбур примерно два на три метра с высоченным потолком, по которому проходила вентиляционная труба. Противоположную стену разрезал контур очередной двери. Рядом с ней на уровне чуть ниже плеча Руслана была матовая стеклянная панель. Когда Олег приложил к ней ладонь, панель на секунду вспыхнула белым светом, и дверь открылась. За дверью следовал хорошо освещенный широкий коридор. Через несколько метров он образовывал перекресток с другим коридором. А вдалеке выходил на своеобразную площадь. Людей по-прежнему видно не было. "Тут что, нет никакой охраны?" удивился Руслан, застыв на входе. "Есть, конечно", рыже обошёл его и двинулся дальше. "Они нас идентифицировали ещё до того, как мы заехали в ворота. В лифте просканировали, нет ли чего запрещённого. Если бы что-то обнаружили, нас бы уже ждала тут тёплая компания. Но тебе всё равно надо будет к ним наведаться, чтобы оформить допуски". Я тебя проведу потом, а пока давай покажу тебе твою, так сказать, квартиру. Шагая вслед за другом, Руслан разглядывал интерьер комплекса. Стены были обшиты панелями из серого пластика и уходили в высоту метров на 6. Местами их заменяли подсвечиваемые вставки с городскими пейзажами, либо двери с номерами и уже знакомыми стеклянными панелями. То там, то здесь стояли клумбы с декоративными деревьями и кустами. Плитка на полу имитировала брусчатку. Каталог был абсолютно чёрным, с большим количеством беспорядочно встроенных точечных светильников разной яркости. Площадь оказалась подобием небольшого сквера с многочисленными растительными клумбами и лавками между ними. Прямо из полу, образуя фонтан метров 3 диаметром, били несколько струй воды. Арками, исходясь в центре, вода с тихим шелестом падала на плитку. Обстановка умиротворяла. А вода откуда? Рядом течёт река Воду отбирают и фильтруют сразу в нескольких местах, как и воздух. Дышать действительно легко. В общем, как-то, наверное, уже понял, продолжил Олег. Четвертый уровень отведен под жилые помещения, пятый тоже, но он пока пустует. При максимальной загрузке комплекс должен вмещать до двух тысяч человек. Сейчас в нем живут ученые, инженеры, ботаники, которые работают в теплицах, и обслуживающий персонал. Но ну и охрана, конечно, многие живут с семьями. Странно. На объект секретный, а персонал с семьями. Как-то это не очень вяжется с секретностью, пробормотал Руслан. Олег оказался прав насчёт поспешности выводов. Внутри комплекс производил совсем не такое впечатление, как снаружи. Досада начала рассеиваться, но диссонанс от увиденного всё равно оставлял едва уловимое неприятное послевкусие. Как я понимаю, реальное местоположение и дорогу сюда всё равно знают только те, кому нужно. Интернет здесь работает в ограниченном режиме. Геолокация не определяется. С учётом того, что необходимо максимально ускорить работу над проектом, руководство пытается создавать ключевым сотрудникам максимально комфортные условия, чтобы у них всё было без отрыва от производства, как говорится. Лучшие практики всё такое. А вот и твоя квартира. Олег остановился у двери с номером 4033. Панель вспыхнула, дверь открылась. Располагайся, а я зайду через полчаса. Сходим, оформим тебе допуски и обсудим предстоящую встречу. О'кей. А как здесь к интернету подключиться? Руслан только сейчас взял в руки телефон и заметил, что связь полностью отсутствовала. Хочу Оле позвонить, сказать, что всё в порядке. Можешь связаться с ней через служебный ноутбук. Он по идее автоматически подключится к локальной сети. А телефон тебе безопасники подключат. Олег ещё секунду постоял в дверном проёме, но убедившись, что новых вопросов нет, развернулся и вышел. Дверь автоматически закрылась. Квартира представляла из себя двухэтажный номер. На первом была совмещённая с кухней гостиная, крохотная гардеробная и санузел с душевой кабиной. В гостиной был светлый диван, стеклянный журнальный столик перед ним и широкий монитор на портё опаложенной стенке. Кухонная зона отделялась стойкой и содержала всё необходимое, включая электроплиту и вытяжку. Весь второй этаж занимала одна комната. У задней стены расположилась двуспальная кровать с тумбами по краям и бра над ними. Слева от кровати встроенный шкаф с зеркальными дверьми. Справа объемная черная кресло в форме наискосок срезанной полусферы рядом столик и высокий торшер. Руслан поставил дорожную сумку на кровать, спустился на первый этаж, плюхнулся на диван и включил ноутбук. Ну слава богу, я уже переживать начала. Оля улыбнулась ему из монитора. Как добрались? Хорошо. Рыжий все организовал по первому классу. Руслан решил, что об инциденте с сектантами Оля знать не обязательно. Так ты уже на секретной базе? заговорщищеским полушо, потом спросила жена, поглядывая по сторонам, как будто ее мог услышать кто-то посторонний. На базе, усмехнулся Руслан. Но ты же знаешь, что это не стоит обсуждать. Зануда. Оля выпятила губу, а затем начала разглядывать обстановку за Русланом. Ничего так современенько. Это твой номер? Не проведешь мне видео-тур? Руслан повернул ноутбук с камерой от себя и, подхватив его, пошел по квартире, слушая комментарии жены. Так, так, протянула Уля, когда в объектив камеры попала кровать. Баб на базе много? Пока ни одной не видел. Но это не значит, что они не видели тебя. Сделано серьезностью произнесла Уля. Ты не знаешь, что женщины очень коварны? Ага, и всем нужен именно твой муж. Руслан повернул ноутбук камерой к себе и сел в кресло. Оно, несмотря на необычный дизайн, оказалось очень удобным. Ты же знаешь, что даже если и так, это не имеет никакого значения. Сердце у меня маловато, и места для других в нём не осталось. Знаю, искренне согласилась Оля, и очень ценю. Снизу раздался стук. Похоже, Олег уже пришёл. Мне нужно бежать. Привет ему передавай. Ты сегодня позвонишь ещё? Да, вечером обязательно наберу. Оля послала воздушный поцелуй и отключилась. Визит в службу безопасности занял не менее 15 минут. Руслану пришлось предъявить для проверки документы, поставить десятки подписей на различных инструкциях и уведомлениях и отсканировать обе ладони. Руслан Анатольевич, вам открыт доступ к номеру 4033, а также ко всем общественным зонам на четвёртом и третьем уровнях. Вход в другие зоны возможен только в сопровождении сотрудника с соответствующим уровнем доступа. Не забывайте о правилах безопасности и внимательно слушайте все объявления по общим каналам связи. Хорошего дня, ровным тоном произнёс сотрудник службы безопасности и повернулся к своему компьютеру. После службы безопасности Олег предложил пойти в столовку. Столовка оказалась большое помещение на третьем уровне с таким интерьером, что позавидовали бы многие модные рестораны. Оценив разнообразие меню, Олег присвистнул. А цены где? Я что-то не могу их найти. Можешь и мне искать? Олег важно улыбнулся. За всё платит компания. Прикольно. А готовят эти блюда из того, Руслан Россина ввёл пальцем по кругу, что выращивают здесь же? Некоторые, да, но не все, конечно. Свежие продукты завозится регулярно. Форель, например, здесь точно не разводят. Есть и склад с полуфабрикатами и консервами. Но это скорее отголоски прошлого Агарта, когда она была ещё бункером. Сели за столиком у стены возле основного входа. Молодой парень, похожий скорее на спортсмена, чем на официанта, принял заказ. Помимо Руслана с Олегом, в столовой обедали ещё с десяток человек. Олег не знал никого, как он признался, сам здесь был всего один раз и успел пообщаться лишь с руководителем службы безопасности. Руководил комплексом Виктор Иванович Пархамчук, нормальный мужик. Но он скорее главный за вхоз, отвечает за то, чтобы у всех всё работало и всего хватало. За безопасность здесь отвечает господин Смотров. Неприятный тип, скользкий, как змея, которая намазалась вазелином и хочет залезть тебе в жопу, скривился Олег. К тому же, ведёт себя так, будто главный здесь именно он. Научной частью руководит доктор Гиннигер. Его я не знаю, но он сегодня должен быть на общей встрече. Как я понимаю, это он автор изобретения, из-за которого весь этот движ. поговаривают, что это новый Эйнштейн. Мне судить сложно, я в физике не сильнее тебя. Надеюсь только, что с ним легко будет работать, а то, знаешь, у гениев бывают свои причуды. Он покрутил рукой головы. Эйнштейн вроде как был очень общительным, особенно с женщинами, хохотнул Руслан. Это я понять могу, расплылся рыжевы улыбки. Но вот как-то читал, что Тесла был социопатом, а Ньютон вообще у себя в глазах палками ковырялся. Это он так оптику изучал? В общем, хрен их знает этих гениев. Будем надеяться, что с нашим можно будет найти общий язык. Руслан Россин поддерживал разговор, а сам в это время старался не слишком открыто глазеть по сторонам. Чем больше он знакомился с Агатой, тем большее впечатление она на него производила. Никогда бы не подумал, что под теми угрюмыми зданиями и тюремным забором кроется современный и такой уютный комплекс. У всех свои тараканы в голове. произнес он, возвращаясь от своих мыслей к беседе. Но если технология уже рабочая, зачем участие ученых в проекте? Можно же просто права на использование готовой технологии передать или акции компании, которая владеет такими правами. Варианты разные могут быть. Олег сразу подхватил с нажимом. Технология рабочая, но еще совсем сырая. Там есть над чем работать. Например, оборудование для передачи энергии очень массивное. Здание во дворе видел? одно из них один большой ресивер. Говорят, что его можно усовершенствовать, как огромные ламповые компьютеры из прошлого превратили в более мощные карманные. И вроде как уже есть подвижки в этом вопросе. Поэтому участие учёных необходимо. Да и наши американские партнёры настаивают, чтобы все дальнейшие научные разработки велись только совместными силами, а результаты принадлежали обеим сторонам. Входные двери распахнулись. В столовую медленно вплыла среднего роста брюнетка лет 30-ти на вид. Её роскошную фигуру не мог испортить даже надетый поверх одежды лабораторный халат. Что-то оживлённо обсуждая с двумя сопровождавшими её спутниками, красавица прошла в противоположный конец зала. Усилием воли, смешанным с чувством вины перед женой, Руслан заставил себя отвести взгляд. Олег так не утруждался. "Рыжий, хорош пялится", прошептал Руслан, но его слова не возымели никакого эффекта. Ты же руководитель проекта, веди себя соответственно. Да, точно. Рыжи наконец закрыл рот и перевёл взгляд на Руслана. И как руководитель проекта, я признаю свою ошибку. Я недостаточно времени уделяю его научной части. Прищурившись, он опять посмотрел на незнакомку. Надо выяснить, у кого работает этот бриллиант. Может, чья-то ассистентка? Двери вновь открылись, пропуская неувысокого, очень упитанного мужчину в сером деловом костюме. с выражением лица достойным Людовика XIV, взирающего на новую фреску в Варсаве, мужчина обвел взглядом помещения с столовой и, заметив Олега, направился в их сторону. Рыжий быстро встал навстречу и протянул руку в приветственном жесте. Руслан машинально пристал след за другом. Добрый день, Игорековольевич. Привет, рыжов. Мужчина пожал Олегу руку и пристально посмотрел на Руслана, запрокинув при этом голову так, будто это он смотрит сверху вниз, а не наоборот. Игорь Яковлевич должен был очень гордиться своим вторным подбородком, раз так стремился его продемонстрировать. А это должен быть наш новый юрист. "Здравствуйте", учтиво произнёс Руслан. Он дождался, когда Игорь Яковлевич протянет руку, и ответил на рукопожатие. "Да, это Руслан Костенко. Как я уже говорил, очень опытный и креативный корпоративный юрист", бодро отопортавал Олег. "Руслан это президент нашей компании, Игорь Яковлевич Корин. Очень приятно". Дружелюбно, но без подобострастия улыбнулся Руслан, не отводя взгляд. Взаимно. Корин ещё секунду смотрел в глаза Руслану, затем отвернулся и махнул рукой в направлении буфета. Ладно, пойду, кофе возьму и поздороваюсь со остальными. Через час встреча, не опаздывайте. Вот ты и познакомился с нашим боссом, сказал Олег, когда Корин отошёл на достаточное расстояние. Он заметил официанта, который смущённо мелся с подносом в нескольких шагах, пока они общались с Кориным, и коротким жестом подозвал его к столу. Он, конечно, немного Наполеон, но в целом незловредный и далеко не глупый. Если всё так, как ты говоришь, то я спокоен, бывают начальники и похуже. Официант с лёгким пофасом снял крышку с супницы, и Руслан вдохнул пряный аромат свежеприготовленного блюда. А готовят-то здесь очень, даже неплохо.